Часть четвертая: Амулет 1691. Однажды утром Фейт проснулась от запаха яблочного пирога. Аромат был такой сильный, что она могла поклясться. Мария печет на кухне ее любимое лакомство. Но, выглянув в окно, Фейт обнаружила, что приемная мать выдергивает с корнем все посаженные девочкой растения и бросает их в костер. Фейт усердно выращивала ингредиенты для бодрящего чая, смородину и тимьян, а теперь от них, как и от прочих растений, остались одни веточки. Марта не надела перчаток, и ее руки, исколотые колючками, кровоточили, однако она будто не замечала этого, выполняя свой благочестивый долг, стоя близко к огню и следя, чтобы тот не потух. Фейт вышла во двор и с горечью увидела, что сад уничтожен. Её рыдание согнало воробьёв с деревьев. Подул ветер с моря, принёсший терпкий солёный запах. Марта схватила Фейд за руку и, к её удивлению, кольнула маленьким ножом для чистки овощей, которым обрезала черенки растений. Две капли чёрной крови упали на землю, обжигая траву. «Зло! Всё ещё в тебе!» — закричала Марта, увидев это. После всего, что она сделала для спасения девочки, та по-прежнему несла в себе заразу. Марта отдала ей всё — дом, уют, своё прошлое. Прирождённую ведьму невозможно излечить, изменить, приручить и заставить повиноваться, даже если она притворяется паинькой. Марта поднялась наверх, обыскала комнату девочки и вскоре обнаружила чёрное зеркало и записную книжку, которую разорвала на мелкие кусочки. Когда Марта разбила зеркало, Стекло раскололось на тысячу чёрных осколков, один из которых вонзился ей под самый глаз, оставив небольшую, но глубокую отметину, словно от птичьего клюва. С того времени окно в спальне Фейт было наглухо заколочено, а дверь запиралась на ночь снаружи. «Я спасаю тебя от зла», — невозмутимо заявила Марта, когда девочка, взбежав по ступенькам, обнаружила, что её комната стала ещё больше похожа на тюремную камеру, «Ты будешь делать то, что я велю?» «Разумеется, мама». Слова обожгли рот Фейд. По природе она вовсе не была лгуньей, но, конечно, не собиралась следовать нелепым правилам приёмной матери. Была пятница. Фейд знала, что вечером на кладбище её будут ждать женщины, может быть, до самого рассвета, настолько они отчаялись и нуждаются в её помощи. Она сидела, словно пленница, на полу в своей комнате, где рамы были заколочены гвоздями. Ей по-прежнему казалось, что она ощущает запах яблочного пирога с корицей и тростниковым сахаром. Такое лакомство мать всегда готовила на её день рождения. Настоящая, утраченная мать, которая говорила, что надо всегда оставаться собой, даже если приходится скрывать от других подлинную сущность. Аромат яблок пробудил в памяти фейт картины её жизни. Она представила себе лес, высокие папоротники, бездонное озеро со змеем, который ест хлеб из её рук. Девочка вспоминала голос матери, певшей ей перед сном, куклу, которую смастерил для неё человек по имени Козлик, волка, спавшего рядом с её кроватью природный рыжий цвет своих волос, до того, как их перекрасили отваром коры и чернилами. В памяти Фейт возникали женщины, приходившие к ним ночью, лечебные снадобья и заговоры, которыми помогала им мать, зачастую не требуя ничего взамен. В них часто использовались яблочные семечки, которые носили в амулетах, или просто красное яблоко, которое прокалывали иглой и при этом многократно повторяли имя любимого. После этого женщина должна была перед сном положить яблоко себе в постель, а потом испечь с ним пирог и накормить возлюбленного. Фейт помнила, в какой книге написано всё, что ей было нужно знать. Именно в эту ночь, запертая в своей комнате, Фейт осознала, что предаст себя, а может быть и вовсе потеряет, если станет, как и раньше, подчиняться Марти. Необходимо делать то, что она сама считает правильным, Стоял май, мир зазеленел, и Фейд желала быть его частью. Она не будет тратить ещё один год, притворяясь кем-то другим, не той, кто она есть на самом деле. Была последняя пятница месяца, и Фейд знала, что в Грейвсенд приедет торговец-разносчик. Он может ей помочь. Как только Марта легла, Фейд достала садовую лопату, спрятанную под кроватью, и ударила ей по матовому стеклу. Оно треснуло. Фейт выдавила сверкающие осколки, дождём посыпавшиеся в сад. Выбросив в разбитое окно котомку с пожитками, она спустилась, держась за колючие растения, обвивавшие дом. Как только ноги коснулись земли, Фейт припустила изо всех сил. Девочка помчалась к индейской тропе, которая вела через Бруклинскую равнину к тому месту, где обычно располагались на ночь Джек Финни и его конь, Она отдала торговцу всё сколько-нибудь ценное, полученное от женщин Грейвсенда. Столового серебра оказалось не слишком много, и Фейд беспокоилась, что он ей откажет. К тому же, когда она передавала ему серебро, в её руках оно почернело. Однако Джек Финни умел распознать подлинное серебро. Ещё дома, в Корнуэлле, ему доводилось слышать о женщинах, в руках которых серебро чернело. И он знал, кем их считали. Однако Джек привык во всём руководствоваться практикой и старался не иметь дела с магией. В основном его заботили покупки, продажи и хороший уход за лошадью. Ночью он держался подальше от просёлочных дорог, где рыскали грабители в поисках людей, как он, прятавших жестяные коробки с серебром и мелкой монетой. Джек полагал, что для ребёнка, убежавшего из дома, Фейт ведёт себя слишком спокойно но видел, что намерения у неё самые серьёзные. Она провела ночь в его фургоне под старым стёганым одеялом, которое он задешево приобрёл на распродаже имущества только что умершей женщины. А когда Финни утром проснулся, девочка уже давно не спала. «Нам необходимо уезжать прямо сейчас», — сказала она, — «как можно быстрее». Марта погрузилась в глубокий сон, в котором увидела, как её привязали к стулу и топят в озере. Она уже совершенно посинела и ловила ртом в воздух. Проснувшись, она обнаружила, что промокла до нитки. На полу, рядом с кроватью, натекла целая лужа воды. Некоторые сны связаны с прошлым, другие обращены в будущее или к тому моменту, который человек проживает сейчас. Зайдя в комнату Фейт. Марта увидела, что окно разбито, и выглянула наружу, чтобы проследить, куда ведут следы, хорошо заметные на песчаной почве. Следы терялись на полпути к дороге. То ли их замёл ветер, то ли это был случай, когда ведьма передвигается, не касаясь земли. Так или иначе, ей удалось сбежать. И тогда Марта услышала стрекочущий звук. Он шёл откуда-то из стены. И, когда она приложила ухо к штукатурке, Стрек от почти оглушил её, настолько он был громким. Марта спустилась, но звук по-прежнему её преследовал, словно насмехаясь, шёл за ней по пятам, как собачонка, хотя это был всего лишь чёрный жук, выпавший из стены. Схватив плащ и белый чепец, сшитый много лет назад ещё в округе Эссекс, Марта выскочила из дома и даже не закрыв дверь, бросилась бежать по тропинке, на ходу обращаясь непосредственно к Богу. Она привыкла считать, что делает его работу на земле. Была готова изо всех сил сражаться с пороком и не могла смириться с потерей того, что имела. Добравшись до индейской тропы, Марта увидела колеи, оставленные фургоном, и побежала дальше. Сердце громко стучало в груди. Она задыхалась. Не для того забралась она сюда, в Бруклин, на край света, чтобы потерять то, чего желала больше всего на свете, неважно, по праву оно ей принадлежало или нет. Настало раннее утро. Небеса бледнели, появились полосы теней и света. На пути из города Джек Финни заехал в деревню, где получил заказ на несколько рулонов ткани. Он скоро собирался возвращаться в Грейвсенд, Ему требовалось договориться о стоимости ткани. Незавершённая сделка задерживала их отъезд. Фейт очень волновалась, сплошной комок нервов, даже кусала ногти, но, зная, что ногти и волосы человека могут быть использованы для заклятий, проглотила кусочки своих ногтей, и потом ей показалось, что она чувствует, как они царапают изнутри. «Мы потеряли много времени», — сказала она Джеку, когда тот, наконец, вернулся в фургон. Фейт уже хорошо усвоила, что о некоторых вещах не нужно торговаться, особенно если ты спешишь, и на кону твоё будущее. В воздухе по-прежнему стоял запах яблок, хотя в городе вообще не было яблонь. Фейт горела желанием поскорее вырваться отсюда, зная, что её ждут дома. Она вспоминала ясные глаза матери и песню, которую та пела: река широка и не перебраться, ведь крыльев нет у меня. «Дайте лодку для нас с любимой, и мы станем грести, ты и я». «Любовь прекрасна и чудесна, она как алмаз, появившись едва, но утренней росой она исчезает, когда уже не нова». «Не переживай так», — сказал Финни Фейт, понимая, что ему придётся её сопровождать. «Ведь мы уже в пути». Они направились через равнину по грязной дороге, Вспугивая морских птиц, круживших в небе, готовясь вернуться к своему завтраку из мидий и моллюсков, чьи раковины они открывали клювом. Пробегая через город, Марта заметила вдали фургон, который вот-вот должен был переехать через маленький деревянный мост. В её ушах всё ещё звучало стрекотание жука в стене. Она слышала его даже здесь, где не было ничего, кроме болота. Небо сверкало сияющей голубизной, Лисы выходили на дорогу и, созывая своих детёнышей, бродили среди грязных раковин. Марта закричала, требуя, чтобы фургон остановился. Её пронзительный вопль заставил замолчать даже лис. «Что ещё за ерунда?» Джек Финни обернулся и увидел нечто похожее на привидение в белом чепце и развевавшемся за спиной сером капюшоне. «Боже правый!» — воскликнул он, ужаснувшись. Не останавливайся, велела девочка. В то самое мгновение Фейт изменяла будущее, минуту за минутой. Если бы не железные наручники, она бы увидела на своей ладони, как меняется ее судьба, словно появился мостик, перекинутый через глубокую реку. Хотя ее покинул дар видения, мужество осталось при ней. Фейт вспоминала о чае, который часто готовила ей мать. Никогда не забывай. «Кто ты есть? Делай то, что кажется невозможным!» «Если это та, от кого ты бежишь, я тебя не осуждаю», — сказал Финни, понуждая коня тронуться с места. Это была старая кляча, с которой жестоко обращались до того, как Финни её украл, и потом ни минуты не раскаивался в своём преступлении. Ему нужна была лошадь, а фермер с берегов залива Гаванус нередко бил при нём конягу, у животного был всего один глаз, а морда выражала полную покорность. Сам Финни никогда не пользовался кнутом. Пары слов вполне хватало, чтобы лошадь его слушалась. «Поехали», — сказал Финни коню, названному им Арнольдом, потому что лохматая белая грива напоминала ему старого дядюшку из Корнула, медлительного, добродушного джентльмена, на которого всегда можно было положиться. Марта бежала за фургоном, выбиваясь из сил. «Ты украл ребёнка!» — закричала она. «Я засажу тебя в тюрьму!» Финни взглянул на Фейт. Та смотрела прямо перед собой, словно не слыша голоса этой женщины. «Я не хотел бы, чтобы меня арестовали». «Тебе это не грозит», — успокоила его Фейт. Несмотря на железные наручники, она всё более обретала собственное «я». «Свобода!» Ветер и цоканье копыт, возможность говорить, что вздумается, не опасаясь наказания за мысли, даже возвратила ей часть дара виденья. Она легко могла предсказать дальнейшую судьбу этого уроженца Корнувала. Ночью во сне он говорил о родном крае. «Я видела твоё будущее. Ты будешь жить до старости в английском селе Пенни-Камквик». Он был добрым человеком и заслужил хорошей участи. На самом деле он родился в деревушке на реке Фал, которую корнуольцы называли пни Квек куик а посторонние произносили «Пенни-кам-квик». Примечание «Пенни-кам-квик» от английского «Пенни, приходи быстро». Конец примечания. Там были похоронены жена и дочь Финни, И его единственным желанием оставалось вернуться к ним и лечь в землю рядом. По его спине пробежал холодок. Никто по эту сторону океана не знал, откуда он родом. Финни понял, что у него очень необычная пассажирка. Как уроженец Корнуэлла, он понимал, что есть люди, обладающие даром видения, в том числе и эта девочка. Но кем бы она ни была... Финни не мог допустить, чтобы Фейт попала в лапы Мигеры, которая гналась за ними. Он велел старику Арнольду прибавить ходу, перейдя на галоп, и конь побежал быстрее. Марта Чейз попыталась настичь их на маленьком деревянном мосту, где едва проходила повозка. Что говорить о женщине, которая попыталась проскочить вперед? Арнольд был неуклюж и велик. И Марте просто не хватило места, чтобы пробежать мимо него на узком мосту и настичь Фейт. Раздался женский крик, и оглушительный виск, согнавший чаек с болот. Птицы поднялись к колыхающимся бело-серым облаком. Послышался глухой стук, и крик прекратился. Джек Финни натянул поводье. конь остановился, сотрясаясь от напряжения. Обернувшись, Финни и Фейт увидели, что мост пуст. В небе продолжали описывать круги сотни чаек, как они часто делают, когда предвкушают пиршество. «Оставайся на месте», — сказал Финни девочке. Торговец соскочил с повозки и вернулся к мосту. Джек носил коричневую куртку, которая верно служила ему почти 20 лет. Он был длинноногим, грубоватым человеком, с чувствительным сердцем. В горле у него стоял комок. Ему даже не требовалось смотреть, он уже и так знал — Случилось ужасное. Джек заслонил глаза рукой от яркого солнечного света, который на мгновение почти его ослепил. Финни было всего сорок лет, но он мало следил за собой, к тому же сильно пил. В первое мгновение он увидел под мостом лишь водоросли, чёрные камни и прибрежный песок, но вдруг понял, что вода красная. Финни вошёл в солоноватую воду, не боясь испортить обувь, и перевернул женщину лицом вверх. Похоже, та была уже мертва. Кровь тонкой струйкой вытекала из пробитой головы и, кружась, смешивалась с водой. Торговец почувствовал упавшую на него тень и, подняв глаза, увидел, что за его спиной с каменным лицом стоит фейт. Ниже по течению плавал белый чипец, а сама женщина лежала на мелководии рядом с камышом в человеческий рост. В точности так как она видела во сне. Финни покачал головой. «Я же велел тебе оставаться в фургоне». Подумала, что тебе может понадобиться помощь. Фейт смотрела на Марту, освещенную ярким светом. Девочка ощущала, что холодная вода доходит ей до лодыжек, но её никак не беспокоили промокшие ноги. «Похоже, она умерла». Финни ожидала от Фейт какой-то реакции, Но выражение ее лица не изменилось. И он добавил, криво усмехнувшись ⁇ Вижу это событие, выбило тебя из колеи ⁇ Фейт воспользовалась шансом внимательно разглядеть Марту, чего она никогда раньше не осмеливалась сделать. Приемная мать напомнила о высокой, ядовитой, сорной траве, которая растет на болотах и обжигает кожу, когда пытаешься ее срезать. «Её надо похоронить?» — спросил Финни. «Хочешь прожить долго и вернуться в Корнуолл? Оставь на месте». Для одиннадцатилетней девочки Фейт казалась очень уверенной в себе. «Если вызовут шерифа, нам надо пересечь равнину, прежде чем обнаружить тело». «Но мы ведь не причастны к её смерти. Она сама во всём виновата. Полагаю, нам следует скорбеть о ней». Она забрала меня у матери и держала в заперти. Я пять лет ждала этого дня. Но не считал, что они обязаны оказать покойнице уважение. Он сделал то, что мог, и вытащил тело на берег, под мост. Хотя Марта оказалась гораздо тяжелее, чем он думал, а одежда Джека промокла от пота. Он чувствовал себя старым, как Арнольд, который в конце дня тяжело дышал от усталости. Наверное, «Следует сказать пару слов», — спросил Финни у Фейт, вновь выбравшись на пыльную дорогу. Она всё ещё стояла по щиколотку в воде под мостом на каменистом берегу и глядела на Марту. Одна из ее ног была раздавлена фургоном и подвернулась так, что её не было видно. Чулок порвался, тело белело среди чёрных камней. «Сделанное возвращается к тебе в тройном размере. — произнесла А Вот что случилось с этой женщиной. У Фейд было милое серьёзное лицо, но крашенные в чёрный цвет волосы выглядели неестественно. Она не могла притворяться, что испытывает скорбь. День возмездия настал, и её бесчувствие было неудивительно. В ней многое изменилось, не только линии на левой руке. — Если всё так, как ты говоришь... Эта женщина совершила чудовищные злодеяния. Смерть её была ужасной. По её вине мы попали в страшную беду. Мою мать чуть не утопили. Для меня этого достаточно. Финни чувствовал себя счастливым, что у него такой послушный конь, а рядом эта умная девчонка. Он мог с ней разговаривать сколько захочет. И только теперь понял, до какой степени ему надоело одиночество. Оставим ее там, где она сейчас, пусть сама отчитывается за свои поступки перед Богом. Подожди еще минутку, если не возражаешь. Финни кивнул и вернулся к фургону. Фейт осталась стоять в ручья, а Джек скарабкался на кучерское место и взял в руки поводья. И вдруг Марта выплюнула изо рта воду тонкой струйкой. Начинался прилив. Фейт застыла на месте. Она много лет выслушивала ложь, что мать никогда о ней не заботилась, почему им надо сесть на корабль и отправиться в Нью-Йорк, как зло отыщет её, если волосы останутся рыжими. Стоя сейчас на мелководье, она закрыла глаза и дала навсегда уйти той, кем её заставляли быть, послушной девочке Джейн, которой она прикидывалась, которая всегда делала то, что ей говорили. Фейт глубоко, до боли в лёгких вдохнула прохладный солёный утренний воздух. Она могла простить Марте её дурные поступки. Но как забыть, что та украла у неё пять лет жизни? Она не отдаст ей больше ни минуты. Марта Чейз стала постепенно исчезать из памяти Фейт, превратившись в стремительно уменьшающуюся тень, став размером с потом с муравья, и, наконец, рассеялась окончательно как бесплотный призрак. Пожелание смерти — сильное заклятие. Неважно, произнесено оно ведьмой или простой смертной, фейт затрясло от горечи, и она захотела пренебречь законами магии. Даже если Марта ещё не совсем умерла, она испустит дух к тому времени, когда её здесь обнаружат, с открытыми глазами, устремлёнными в бескрайнее голубое небо. И если она в последние мгновения жизни поймёт, где находится... Если чёрный жук выползет из складок её одежды, если она позовёт фейт, никто не услышит, потому что морские птицы кружатся над головой и галдят, как безумные, а приливная вода быстро поднимается, как обычно бывает в болотистой местности. Если ещё можно разглядеть женскую фигуру, в следующий момент серое длинное платье погрузится в стремительно пребывающую воду. Выбравшись на берег, Фейт запрыгнула в повозку Финни. На подошвах ее башмаков налипла грязь, чулки промокли. Линии на левой ладони меняли свой рисунок прямо на глазах. Появилось неровное красное пятно знак смерти Марты. Фейт не придала этому значения. Прошлое осталось позади, а будущее лежало перед ней. И все же она пыталась сдержать слезы не по Марте, а по тем годам, что были из-за нее утрачены. Финни был не такой человек, чтобы говорить о подобных вещах. А может быть, он просто грелся в лучах яркого бруклинского солнца. Куда направляемся? Спросил Джек. Практичный, как всегда. Фейту прямо поджала губы. Хоть ей и было всего 11, она была исключительно уверена в себе. Искать мою маму. Финни было что возразить. Бруклин велик. Но эта девчонка доказала, что многое знает, и он решил ей не перечить. Джек внезапно обнаружил, ему интересно, что будет дальше. Появились даже какие-то смутные надежды, которых он не испытывал уже долгие годы. «А что будет, когда мы её найдём?» — спросил он. «Тогда я окажусь там, где должна быть», — ответила Фейт. «А ты разбогатеешь». Когда они остановились на ночлег, Фейт осмотрела содержимое фургона и, обнаружив ножовку, вручила её Джеку. «Для тебя есть работа», — сказала она, показав ему железные браслеты на руках. Финни, отступив на шаг, чтобы получше их разглядеть, понял, Фейт хочет, чтобы он перепилил металл, туго врезавшийся в её запястье. Джек был не слишком уверен в твёрдости своей руки. Он частенько выпивал, чтобы забыться, руки его дрожали, да и веру в себя он утратил. Финни был добрым человеком, не желавшим причинить боль ближнему. Покачав головой, Джек отложил пилу в сторону. «Я могу поранить тебя». «Мне не навредишь больше того, что уже сделано», — сказала Фейт. «Я потеряла всё, и ты должен помочь мне вновь обрести утраченное. Когда мы доберёмся туда, куда держим путь, тебя ждёт награда. Будешь иметь больше, чем мечтаешь». «Ты сулишь мне золотые горы», — рассмеялся Финни. «У тебя спрятан клад?» «Точно тебе говорю», — заверила его девочка, немного обидевшись. «Мама позаботится, чтобы ты получил заслуженное». И она посмотрела на Джека так жалобно, что у него не осталось выбора. Фейт сидела совершенно неподвижно, и когда ножовка несколько раз задела её, не крикнула. Даже когда потекла струйка крови, чёрной и липкой, прожёгшей насквозь пол фургона. Девочка выросла на бодрящем чае и сказывалась действие этого целебного напитка. Когда браслеты, наконец, отпали, на её запястьях, там, где железо так долго сдавливало кожу, на всю жизнь остались глубокие шрамы, напоминая ей, на что способны некоторые люди ради того, что они принимают за любовь. Фейт Тут же ощутила, насколько увеличилась её сила. Глоток воздуха, и она вновь обрела себя. Она поглядела на небо и поняла, если она захочет, пойдёт дождь. Фейт внимательно присмотрелась к Джеку Финни и благодаря вновь обретённому дару видения сумела разглядеть в нём молодого человека, которым он был, когда потерял жену и ребёнка. Горе, окутавшее густой паутиной его сердце, что он нёс в себе. Когда они устроили привал, она услышала души убитых индейцев Ленапа, исконных обитателей этих болот. Призраки собрались в синеватых сумерках, и плач их был подобен крику морских птиц. Её переполняли эмоции, и будь Фейт обычной девочкой, она бы разрыдалась, но вместо этого ушла туда, где Финни не мог её видеть, и танцевала при свете луны. Фейт опять стала сама собой — Но при этом изменилось. Внутри, у самого сердца скопилась горечь, она едва сдерживала слёзы. Она была девочкой, которая вылезла в окно, чтобы спасти свою жизнь. Они остановились на ферме на кроличьем острове, называемом голландцами «Конинджон Айланд», а англичанами «Кони Айленд, что связано с древним именем кроликов, упомянутых в Библии короля Якова. Примечание. «Библия короля Якова», перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I и выпущенный в 1611 году. Конец примечания. Здесь, у моря, одиноко жила уроженка Корнуэлла Мод Карди. Хотя они с Джеком Финни не сумели установить степень своего родства, у них были кузены, которые приходились с кузенами друг к другу. В доме Мот всегда находилось место для Джека, если в том возникала нужда. Мот любила Бруклин, каким бы диким и унылым он ни казался, ведь и сама она была сумасбродна и одинока. Она пересекла океан из-за мужчины, но этот роман продлился недолго. В её жизни случалось ещё много других возлюбленных, и, хотя с тех пор, как её мыслями завладел этот человек, минуло 40 лет, она до сих пор иногда с благодарностью вспоминала его, когда приливная волна была высокой или луна полной. «Кто это?» — спросила Мот, увидев странную темноволосую девочку. Мот была подозрительна при любых обстоятельствах, что было разумно, поскольку жила одна в этом странном краю с голубоватым воздухом, где видимость сохранялась на многие мили вокруг, где грабители и пропащие люди селились среди добропорядочных обитателей Бруклина. «Я его племянница», — поспешно ответила Фейт. Её серые глаза ничего не выдали. Но после всякой сказанной ею лжи на ногтях её рук появлялись белые пятнышки. Мот, поджав губы, долго изучала девочку, но так и не пришла к какому-то мнению. «Да, так оно и есть», — согласился Финни, недоумевая, зачем он связался с этой девчонкой, столько лет прожив по эту сторону Атлантики и не вступая с людьми в близкие отношения. «В самом деле...» Мот потеряла нескольких мужей и детей и имела целую дюжину племянниц в Корнуэле. Она многое знала об этом мире и понимала, что здесь какие-то другие отношения. «Она на тебя ни капельки не похожа». «Тогда ей повезло», — ответил Финни. «Всемогущий Господь в этом случае не допустил ошибки». В ту ночь Фейт спала на открытом воздухе, чтобы видеть звёзды. Она думала о мужчинах и женщинах, которые вынуждены много лет сидеть в тюрьме, не видя неба. Там с человеком что-то происходит. Он словно высыхает изнутри. Утром расцвели белые и красные розы, росшие в том месте, где спала Фейт. То были чахлые саженцы, которые Мот привезла из Англии, но в песчаной почве они росли плохо. У Мот с самого начала были сильные сомнения по поводу Фейт. Теперь она окончательно уверилась, это необычная девочка. Чтобы наверняка защититься от любого колдовства, Мот принесла кусок розового кварца, найденный когда-то на пляже в Корнуэле. Известно, что он помогает лечить многие болезни. Одного взгляда на камень, который Мот Карди прятала в рукаве, оказалось достаточно, чтобы Фейт поняла. Её тайна раскрыта. Лучшее, что ей оставалось — Превратить недоброжелателя в друга. «Мне хотелось бы отблагодарить вас за то, что приняли меня в вашем доме», сказала Фейт старухе. «И как же? Ты можешь вернуть мне молодость?» Фейт отдала ей последний кусок чёрного мыла, которое варила на кладбище. Оно не вполне соответствовало рецепту её матери, но помогало человеку выглядеть на несколько лет моложе. Мне не станет 20 лет, даже если я буду им пользоваться, сказала Мод. Этот факт было трудно оспорить. Тогда попросите меня о какой-нибудь другой услуге. И однажды утром, ещё до рассвета, они отправились в сад Мод, чтобы прогнать оттуда кроликов. Это было неблагодарное занятие. Вместо 10 кроликов, которых выгоняла Мод, тут же появлялось 20 новых. Из-за этих созданий разорилось большинство местных фермеров. «Я могу избавить вас от кроликов, если вы этого хотите», — предложила Фейт. «Но, исчезнув однажды, они уже никогда не вернутся». «Сделай это», — попросила Мот. Она стояла рядом, уперев руки в бёдра. «Я не буду по ним скучать». Мот заметила, что когда Фейт расчесывала свои тёмные волосы на пробор, Проглядывала прядь светло-рыжего цвета. Существовало поверье, что рыжеволосые обладают уникальными талантами. Возможно, девочка умела делать нечто такое, чтобы предметы исчезали. Пока кролики были, их количество стремительно возрастало, и мод было интересно посмотреть, на что способна девчонка. Фейт рассыпала соль вокруг сада, произнося слова, которым Ханна научила её мать — Чтобы прогнать из огорода вредителей. Это заклятие говорилось на латыни. И здесь, на американской равнине, звучало очень таинственно: мод, как уроженка Корнуэлла, знала кое-что о непостижимом искусстве, и уж, конечно, могла распознать ведьму. Стоило Фейт произнести заклятие, как кролики отправились на земли соседа мод, лежавшие в десяти милях. Их было так много, что, когда они бежали на восток, содрогалась песчаная почва. На Мот это произвело сильное впечатление. Она пригласила Фейт в свою гостиную, её лучшую комнату, куда не допускался Джек Финни. Торговец мог испачкать драгоценный турецкий ковёр своими грязными башмаками. И там Фейт, к величайшему своему удивлению, обнаружила чёрное зеркало, стоявшее на маленьком деревянном столике. «Услуга за услугу», — сказала Мот Карди. «Возможно, ты хочешь заглянуть в будущее». Мот относилась к породе народных умельцев. Она не была рождена ведьмой, но практиковала целительство, унаследовав это умение от своих предшественниц, обладавших особыми знаниями. Сидя на коленях у бабушки, она слышала, как помочь ребёнку выйти из чрева матери при трудных родах и как спасти человека — Сотрясаемого приступом лихорадки. Фейту селась на деревянный стул с жесткой спинкой и заглянула в зеркало, принадлежавшее бабушке мод, в те времена, когда немногие могли себе позволить такую дорогую вещь. Это был старинный предмет, которым пользовались больше 50 лет, и, хотя стекло было покрыто тонким слоем серебра и черной краской, которая местами сошла, зеркало обладало большой силой. Многие женщины, глядя в него, видели своё будущее. Зеркало было правдиво и не требовало ничего взамен. Девочка, упершись локтями в столик, внимательно всмотрелась и сразу же почувствовала себя так, словно её тащат под воду. Она увидела бездонное озеро, змея, которого кормила корками хлеба, и сине-зелёное море, по которому они плыли на королеве Эстер. Было там и болото, где лежала умирающая Марта Чейз, веки её раскрытых глаз дрожали. Она в последний раз смотрела на этот яркий мир, прежде чем навсегда его покинуть. Время, которое Фейд провела вдали от дома, промелькнуло в этом чёрном зеркале быстро, как перевёрнутые страницы книги, пять лет исчезли за одно мгновение. И все эти годы Кипер рыскал по Нью-Йорку, разыскивая её. Волк теперь вырос и не был похож на прежнее, длинноногое, тощее, полуголодное существо. Он стал её фамилиаром, её душой и сердцем, переполненным болью утраты. Когда он выл по ночам, те, кто его слышал, тряслись в постелях от страха, понимая, что собака не способна издавать такие жалобные вопли. Девочка теперь слышала его через разделявшее их водное пространство. «Своё второе я!» «Своего фамилиара!» выбравшего её. Фейт, глядя в зеркало, погружалась всё глубже, и наконец всё увиденное ею оказалось под водой, и прошлое, и настоящее. Плавая между мирами, она наблюдала за матерью. С тех пор, как потеряла её, мать носила шёлковое траурное платье и чёрную вуаль, закрывавшую лицо. Фейт видела, как Мария, рыдая, идёт по грязным улицам. Хотя и говорят, что ведьмы не могут плакать. Они способны проливать слёзы, но это изменяет их, оставляя беззащитными. Такое в силах сотворить лишь настоящая любовь. Девочка тонула в зеркале, опускаясь всё глубже и глубже, затаив дыхание, вглядывалась сквозь мутные потоки. Она достигла реки ада, тёмного бездонного канала, наполненного телами тех, кто не умел плавать, Фейт могла и вовсе не всплыть на поверхность, а остаться там, в ловушке собственного сознания, и утонуть в этом холодном, отвратительном месте. Но Мод Карди схватила ее за руку и решительно оттащила от стола. Достаточно, девочка, сказала Мод, пора возвращаться. Фейт открыла рот, лавя воздух и выплюнула речную воду. Мод вышла, чтобы найти нюхательную соль и привести девочку в чувство. Вернувшись, она обнаружила, что Фейт насквозь промокла, и у её ног разлилась лужа чёрной воды. Кем бы та ни была, Мод знала, что девочка обладает могуществом. Её лицо сияло, волосы были влажными. Сердце Фейт бешено колотилось из-за вспышки предвидения, что её озарило. "До каких пределов ты дошла?" спросила Мод. "До другой стороны реки, которая пересекает Ад" ответила Фейт. Она не имела ни малейшего понятия, где это. Знала лишь, что там её ждёт мама. Она её ждала всё это время, и именно в этом ответе нуждалась Фейт. Её рот был сжат, она не ведала страха, словно выпила кружку бодрящего чая. Фейт чувствовала себя как птица, готовая взлететь с туманной голубой равнины. Туда мне и надо попасть. «Я знаю это место», — сообщила Мот, довольная, что сумела понять загадку увиденного девочкой. ист разделяли врата ада, скальная гряда естественного происхождения, где быстрые течения и пороги вызывали многочисленные кораблекрушения и гибель людей. Примечание «Ист-Ривер» — судоходный пролив в Нью-Йорке между заливом аппер нью йорк бэй и проливом Лонг-Айленд. Конец примечания. Тем не менее, это был способ переправиться в доки, буквально кишащие моряками. «Ты хочешь попасть в Манхэттен», — сказала Мот. «Если и существуют на свете видения, то этот город в их числе. Запомни, когда попадёшь туда. Держи кошелёк закрытым, а глаза открывай пошире. Тогда насмотришься чудес вдоволь».